«Нам пишут из Варшавы». Варшавские извозчики собрали сход и решили, что пассажиры должны обращаться к ним на «вы». Петербургский листок. Август, 1905 год. «Пауль!» — закричала графиня из-за ширмы. «Пришли мне какой-нибудь новый роман, только, пожалуйста, не из нынешних».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 Невская лососина, за пуд 20 22 рубля. Икра астраханская осетровая, за пуд 100 120 рублей. Саратовские яблоки, за пуд рубль 80 3 руб. Арбузы камышинские, за десяток 2 3 рубля. Помидоры, за лукошка рубль 10 рубль 40. Картофель император, за мешок в три меры Рубль, рубль 20 Цены на рынках в августе 1905 года. Августа шестого дня, года 1905, половина одиннадцатого. Воздух плюс 24 градуса по Цельсию. Сначала у Финского вокзала, потом в Выборгском участке. Стало быть, терпение лопнуло. Ну, в самом деле, торчишь пнем, у всех на виду, а господин хороший уже третий час не изволят явиться. Да за такие муки, какой синенькой, красненькой не отделаться, даже двумя. Нет, пора честь знать. Все, ни минутки более, вон и лошадь умаялась. На пехле жарится, животину сгубить недолго. Так, а по правде грубее, Шевелил мозгами штатный извозчик столицы Российской империи за номером И-853, а по паспорту, которого у него отродясь не водилось, и вовсе не кифор Пряников. Что стряслось? А то и стряслось, что без полицейской власти не подсобить. Собрался мужик поутру денежку заработать, а тут на тебе, сплошь убытки. Обманул бес, проклятый, а еще... Виду благородного, как хотите, а в Петербурге никому верить нельзя. Все нравятся скачить, не заплативши, иль сунут медяк за серебро, сплошь обиды трудовому народу». Никифор натянул вожжи и, угостив затомленное животное крепким словцом, поворотил. Под тяжестью груза колеса скрипели жалостным воем, как жизнь Пряникова. Отъехав от вокзальной площади, направил оглобли он к известному всей округе двухэтажному зданию. Опора полицейской власти на одной двенадцатой части Петербурга пребывала в плачевном небрежении. Будучи глубоко окраинным, Первый Выборгский, не заслужил начальственного внимания, отчего фасады обшарпались, потолок дежурной части пошел расписанными пятнами неизвестного происхождения, лавки истерли до полного неприличия, а каждый, кто попадал в неприветливые стены, ощущал в воздухе аромат Мадеры, что была бы воля, сразу сбежал бы без оглядки». Участок пропах невообразимым сочетанием потных портянок, мокрой шерсти и засаленных кастрюль. Кого хочешь, проберет. Впрочем, дежурный чиновник Амбросимов так обвыкся в атмосфере присутственного места, что не думал искать лучшего, а душевно терзал муху на листке прошения, лежавшего поверх нового уголовного романчика Грина «Рука и кольцо». «75 копеек за том» как вдруг дневной покой, оглашаемый храпом отловленного бродяжки и смутным эхом воплей из сибиряки, грубо нарушил хлопок двери. Амбросимов сонно поднял голову. Очам его предстала отвратительная фигура извозчика, которая, заломив шапку, всем своим видом выражала нужду. По опыту титулярный знал, пользы от этого народа не дождешься. «Что шумишь, мерзавец?» С беззлобной ленью проговорил он. «Докладывай четко, не мельтеши, а то не понять, каша у тебя во рту, что ли. Ты говоришь великим языком, на котором сам Пушкин, Альсан Сергеевич, изволили выржаться, рожа твоя неумытая». Никифор приблизился к стойке и, эдак картинно положив руку на сердце, излил свое горе абракадаброй неподражаемого наречия, пересыпая речь чем-то вроде «млин» и «тыкс» и какими-то уж совсем диковинными словесами. Напор пришлого басурмана был отчаянный. Волей-неволей пришлось прислушаться. Амбросимов стал понимать и даже складывать звуки в осмысленные предложения, несмотря на жару и стойкое желание бросить все и скорее забраться в дачный гамак с графинчиком рябиновой настойки. Бедствие возничего казалось забавным. Выходило, что его натурально обманули. Ну уж как-то так невинно, прямо скажем, надули, что и жаловаться грех. Оказывается, часа три тому Никифора остановил господин приятной наружности на углу Арсенальной и Полюстровской набережной, чтобы подвести на финский вокзал сундук, громоздившийся на тротуаре в равнодушном покое. Вещь оказалась изрядно тяжелой, хоть и не громоздкой. Сговорившись на трех рублях, сумме, прямо скажем, грабительской даже по такой погоде, Никифор... Кое-как, а более с помощью пассажира, водрузил поклажу на закорке. Оба употели так, что господин вытирал капли со лба, но худобедно тронулись. По дороге пассажир веселился, сыпал шутками и даже напевал куплеты. Но, завидя вокзал, вдруг принялся хлопать себя по карманам, заявив, что забыл важный документ, без которого никак не сможет тронуться по железной дороге. За обещанную мзду Никифор готов был уж поворотить, но седок соскочил, крикнув на ходу, чтоб извозчик дожидался его указ с первого класса, сам же резвым аллюром пустился во свояси. Честный труженик извоза исполнил все в точности, встал указ и принялся ждать. И утомлялся этим занятием от восьми до десяти, но пассажир не изволил явиться. При этом сундук был предоставлен в полное распоряжение Пряникова. Не имея куражу покуситься на чужое добро, впрочем, и отказаться от своего, извозчик щел за благо направиться в полицию. Сраженный скорее уморительным происшествием, чем честностью Ваньки, Амбросимов приказал заносить скарб. «Двое городовых...» Недобра зыркая на Никифора, по милости которого их оторвали от чая, кряхтя и, что скрывать, матерясь шепотком, втащили поклажу. Вещь оказалась приметной. На створках шли затейливо резанные по дереву сцены истории, как видно, евангельской. Стоит поклажа не меньше того, что задолжал пропавший пассажир, а может, изрядно больше. И что поделать полицейскому чиновнику? Инструкций на такое происшествие даже сам губернатор Клейгельс, обожавший писать распоряжения и правила для полиции, не составил. Для начала Амбросимов потянул носом, показалось, веет душком, не то сладковатым, не то приторным. Титулярный осторожно похлопал по крышке сундука и даже попытался вскрыть. Оказалось, сундук заперт». Ключ, без сомнения, остался у пассажира. Видя, что положение безвыходное, Амбросимов решился тревожить местное божество, а именно участкового пристава. Подполковник Шелкинг покинул кабинет свой, где в окно приятно дуло, с большой неохотой. Но как любил говорить он подотчетным купцам, принимая щедрые подарки на Пасху, но «Ноблес облиш» что купцы, правда, понимали по-своему. К Ксаверий Игнатьевич осмотрел диковинку, строго отмахнулся от жалоб просителя, но изволил царапнуть ногтем крышку, следствием чего стала досадная ссадина. Пристав щел ее личным оскорблением и приказал крушить врага. В дежурной явился лом, прозябавший до первого льда во дворе рядом с дровницей. Инструмент был вручён самому здоровенному городовому. Поплевав на ладони более для традиции, чем для нужды, страж ткнул цевьё в щель и легонько провернул. Сундук, жалостливо крякнув, сдался. Душноватый аромат, до того едва различимый в воздухе участка, излился из ящика. Считая себя сугубо воспитанной личностью, пристав нос прикрыл, однако крышку приказал поднять. Исполнив, дежурный Амбросимов случайно глянул внутрь и немедленно захотел потерять сознание, но постеснялся выказать слабость при начальстве. Сам же Никифор, вознесясь над полицейскими спинами на цыпочках, Кое-как покосился на поклажу, но тут же отпрянул и перекрестился Истово не менее шести раз, призывая в защиту крестную силу. А вдобавок обложил свою головушку дурным словом за то, что не скинул обузу в глухом дворе.